Глава 90. Орла выше ростом, чем я думал. У нее серебристо-седые, коротко стриженные волосы. Одета она просто. Я чуть ли не задыхаюсь от злости, я ненавижу ее саму, ее творение, мерзкое тайное общество, которое причинило нам столько вреда. Мне так хочется много ей сказать, возразить, раскритиковать, произнести долгую, уничижительную речь. Однако действовать нужно осторожно. С Орлой, как и со многими моими пациентами, метод конфронтации не сработает. Да, тянет накинуться на нее и наорать, но толку от этого не будет. Еще сделаю хуже Элис. Крики подразумевают угрозу, а Орла не тот человек, который будет отвечать на угрозы. Чтобы достичь цели, необходимо быть таким же спокойным, как она, и более расчетливым. «Мы куда-то идем». Я посматриваю на Орлу, жду, что она заговорит со мной, скажет что-нибудь язвительное. Ее молчание сводит с ума, а я уже с трудом удерживаюсь от того, чтобы не нарушить тишину первым. «Люблю гулять», — наконец произносит она. Это помогает трезво взглянуть на многие вещи. «А вы, Джейк, сейчас трезво смотрите на вещи?» «Трезвее, чем несколько месяцев назад», — она не отвечает. Наконец мы доходим до вершины холма, и я вижу внизу, в зеленой долине, большой дом. Термообработанный брус, панорамные окна. Именно этот коттедж я видел на фотографии, висящей на выходе из зала суда Фернли. А вдруг Элис сейчас в том зале? Видела ли она эти фотографии? Смотрела ли на них, как я тогда, отчаянно желая оказаться где-нибудь в другом месте?» Орла бросает на меня такой взгляд, будто я произнес свои мысли вслух. Друг, — говорит она, — когда мы спускаемся с холма, нам многое нужно обсудить. Внутри дом поражает обилием пространства и простотой интерьеров. Все безукоризненно, гладкие бетонные полы и величественные виды, и вместе с тем скромно без излишеств. Мебели малы, вся она белая. Не ожидал увидеть что-то вроде штаб-квартиры международной организации. Командный пункт с обилием мониторов, интерактивных досок, здание полное персонала, администраторов, соратников, последователей. Ничего такого тут нет. Тут вообще, похоже, никого, кроме нас, нет. Чувствуйте себя как дома, друг. Орла снимает кроссовки и куда-то уходит. Я в нетерпении брожу по комнате, анализирую содержимое книжных полок, пытаюсь разгадать характер Орлы. Собрание сочинений Ейца. Прекрасный роман о семейных отношениях, современная история Уильяма Дина Хоулса. Собрание сочинений Джоан Дидион, романы Синтии Озик и Дона Кэрролла. Первое издание романов 1984 Оруэлла и уловка 22 Хеллера с автографами авторов. На верхней полке — повесть на дискотеке Ромни Шелла, соседствует с лекарством и медициной Михала Хараманского. Рядом книга с потрепанным корешком. Вот это да. Подчинение авторитету. Научный взгляд на власть и мораль Стэнли Милграм. А еще там много фотографий. Орл с каким-то мужчиной, наверное, мужем. Вокалист группы Ютубона с женой Элли Хьюсон. «Орла» с Брюсом Спрингстином и его женой Паттиши Алфа. А вот «Орла» чуть помоложе. С премьер-министром Тони Блэром и его супругой Шерри. Билл и Мелинда Гейтс. Рядом нечеткий черно-белый снимок Корла с уже пожилым актером Джеймсом Гарнером и его женой. Фотография с супругами Клинтон. Художник Джексон полок и кантри-певица Долли Партон с супругами. Среди книг и фотографий кое-где попадаются сувениры и безделушки. Меня самого удивляет смелость, с какой я перебираю вещи на полках, но даже этот мой визит в Доморлы кажется срежиссированным. Если бы она не хотела, чтобы я все тут разглядывал, то разве привела бы меня сюда? На кухне стоит железная баночка с десятью кондитерскими лопаточками, все разных видов и цветов. Я как раз рассматриваю фиолетовую силиконовую, когда возвращается Орла. Пытался найти, где она сделана, объясняю я. Верите или нет, но я такие коллекционирую. Я знаю. Я ставлю лопаточку обратно в банку. Это из дизайнерского магазина в Копенгагене. Мы с Ричардом были там почти 10 лет назад, и мне понравился цвет. «И хотя я ничего не сказала, через несколько месяцев именно эта лопаточка загадочным образом появилась у нас на кухне». Орла нажимает кнопку над столом, и из скрытой панели выезжает сенсорный экран. «Когда архитектор отдавал мне ключи от этого дома, то сказал, что в нем становится уютнее, если включить музыку. Пожалуй, он прав». Из спрятанных динамиков начинает звучать бетховенская к В исполнении Альфреда Бренделя. Орла достает из бара бутылку вина «Эта бутылка особенная, — говорит она — Подарок от одного из членов договора Я все собиралась ее открыть, до да случая подходящего не было Хотя сейчас, наверное, еще рановато для вина «Где-то сейчас уже ночь, — замечаю я Он открывает бутылку, наполняет вином бокал. Это вино из винограда Пино Нуар, насыщенное с лесным ароматом. «Пожалуйста, садитесь», — говорит Орла, проводя меня в гостиную. «Не стоит мне, наверное, пить красное вино на вашем белом диване. Не глупите. Серьезно, один чих и мы с Элис никогда с вами не расплатимся». Орла почти улыбается и на какое-то мгновение... Я вижу настоящего человека за тщательно взвешенными ответами. Ну и ладно, терпеть его не могу. Она наливает вино себе в бокал и, прикрыв глаза, отпивает маленький глоток. Я ставлю бокал на кофейный столик и сажусь на диван. Орла опускается в кожаное кресло рядом. Двигается она с Грацией молодой женщины а сидит, подогнув ногу под себя. Бокал держит прямо и высоко. Я приехал поговорить с вами об Элис. Разумеется, безмятежно отзывается она. Неделю назад мою жену похитили, увезли куда-то полуодетую и напуганную. Урла смотрит мне прямо в глаза. Простите, Джейк, совершенно согласна, что такое обращение было совершенно ни к чему. Ее ответ застает меня врасплох. Я-то думала, она ни в чем не признается, и уж тем более не ожидала услышать от нее извинения. Элис Фернли? Да, но в гостинице. Я вспоминаю удобную кровать, вид из окна, еду в номер. Надеюсь, Элиса правда там. Потом мне вспоминаются слова Деклана «Супружеская измена первой степени тяжести». Вот и пусть Элис посидит там и подумает над своим поведением. Устыдившись своих мыслей, я представляю ее в одиночной камере или еще где похуже. Откуда мне знать, что вы не лжете? Вашей жены влиятельный покровитель», — Финноган невозмутимо отвечает Орла. «Подробности позже». «Сначала давайте просто поговорим. Я давно ждала случая пообщаться с вами». Становится ясно, что про Элис она будет говорить только тогда, когда сама захочет». В голове крутится предостережение Элис. Веди себя как можно вежливее. Орла слегка наклоняется в мою сторону и оценивающе смотрит на меня. Позвольте задать вам вопрос. Представим нашу планету через 500 лет. Как вы думаете, институт брака по-прежнему будет существовать? К сожалению, не могу этого знать. Чего это и вздумалось болтать о всякой чепухе? А вы как думаете? Я первая спросила. «Глубоко в душе каждый из нас мечтает о бессмертии», — помолчав, отвечаю я. «Единственный способ его достичь — оставить после себя потомство. Если мужчины и женщины живут вместе, а еще лучше связаны официальными узами брака, их детей больше шансов выжить, а у родителя, соответственно, обрести столь желанное бессмертие. Если же не брать в расчет детей, то, полагаю, Большинство людей испытывают сильное желание найти спутника жизни. «Именно такого ответа я от вас и ожидала», — Орла пристально смотрит на меня. «Непонятно, комплимент это или нет. Не возражайте, если я расскажу вам одну историю», — спрашивает она. «Я ожидаю услышать что-то вроде того, что нам рассказывала Вивиан, когда принесла контракты» которые мы по наивности подписали, тем самым втянув себя в кошмар. Я напоминаю себе, что, несмотря на гостеприимство и внешнее радушие Орлы, эта хрупкая женщина с серебристо белыми волосами — настоящий волк в овечьей шкуре, или, точнее, волчица в элегантном одеянии. Я выросла в бедной семье, начинает Орла. Отец работал на угольной шахте в Ньюкасле, мать была швеей. Родители всегда поддерживали нас с сестрой, но не давали нам советов. Разумеется, у них было свое мнение, просто они нам его не навязывали. Все важные решения, касающиеся религии, политики, работы, я принимала самостоятельно. И правильно. Мир очень быстро меняется. Как бы мы ни хотели, мы просто не в силах вооружить следующее поколение знаниями на все случаи жизни. Сегодняшний мир уже давно не такой, в каком выросли мои родители – даже не такой, в каком выросла я. Меня беспокоит, что современное общество идет в сторону постепенного отказа от такой модели отношений, как брак. Во многом это связано с глобализацией, объединенной экономикой. Не понимаю, как глобализация связана с умиранием брака, и как во все это вписывается жесткая система правил, которую создали вы. Орла откидывается на спинку кресла, по-видимому, удивленная моим резким тоном. «Брак — неэффективная модель построения отношений», — провозглашает она. «Наглядная демонстрация пустого растрачивания ресурсов. Зачастую получается так, что жена сидит дома, заботится о детях или всего об одном ребенке, и ради этого бросает карьеру, которую так усиленно строила, теряет самые продуктивные годы жизни». А как бездарно расходуются материальные ресурсы? В каждом доме столько лишних вещей? Например, сколько, по вашему мнению, в мире тостеров? Понятия ними. Серьезно попытайтесь угадать. 10 миллионов, нетерпеливо говорю я. Более 200 миллионов. А как часто среднестатистическая семья пользуется тостером? Всего 2,6 раза в год. 200 миллионов тостеров простаивают без дела в течение 99,97% своего срока службы. Урла допивает вино и идет на кухню за бутылкой. Не спрашивая, наливает вина сначала мне, потом себе. Перед человечеством встает задача сохранения ресурсов, Джейк. Люди начинают осознавать, что нам не нужно столько тостеров – и маленькие закрытые ячейки общества не нужны. Эволюция отбирает эффективные модели. Современный институт брака и семьи в том виде, в каком он есть, не входит в их число. В том, с каким пылом она все это говорит, есть нечто безумное. Но, разумеется, иначе договор не существовал бы. «Вы считаете, что общество должно в итоге отказаться от брака?» — пораженно спрашиваю я. Как можно вести разумный разговор с человеком, который столь явно противоречит сам себе? Вовсе нет. Я не экономист, Джейк, и слава богу. Я считаю, что эффективность не всегда хорошо. То, что кажется нам простым и ясным, зачастую таковым не является. Вы спросите, почему я продолжаю верить в брак. Орла теперь стоит прямо передо мной. Потому что брак — это нелегко. Потому что в браке приходится решать сложные задачи. Идти на компромисс, принимать во внимание точку зрения другого человека, жертвовать собственными интересами, наконец. Позвольте прояснить одну вещь. Вы верите в брак, потому что брак – это трудно? Важно не это, а то, что брак создает основу для понимания – «Вы постоянно пытаетесь понять, о чем думает и чего хочет в жизни ваша вторая половина, по-настоящему постичь суть характера другого человека». Орло начинает ходить по комнате. «Понимание – отправная точка для творчества и полета мысли, который недоступен эгоистичному, сконцентрированному на себе человеку. Люди стремятся к предсказуемости, раз за разом выбирают то, что проще и где меньше риска. Брак же заставляет нас выйти из зоны комфорта». Как вы знаете, идея договора пришла мне в голову после того, как распался мой первый брак. У меня в голове сложился образ идеального брака, но я понимала, что большинство брачных союзов, включаемые собственные, далеки от него. Нужны строгие правила, соблюдение которых поможет избавиться от эгоистичного поведения по отношению к партнеру. В теории звучит благородно, соглашусь. Однако то, чему я был свидетелем Морла. Благородным никак не назовешь. Когда я произношу ее имя, она поворачивается ко мне. «Вы приехали просить разрешения выйти из договора?» «Да». Она молча смотрит на меня. «Вообще-то сам факт того, что я прошу, об этом абсурден. Я встаю и понижаю голос до шепота так, что Орла подошла ближе ко мне. Вы верите, что служите благородной цели?» что помыслы ваши чистые и в то же время возглавляете организацию, которая, по сути, является жестокой сектой. Орла тихонько ахает. «Вы не хотите счастливого брака, друг? Не хотите прожить всю жизнь вместе с Элис, бросить вызов самому себе? Конечно, хочу. Зачем я тогда сюда приехал, как вы думаете? Я хочу вернуть Элис». Такую, какой она была до того, как мы стали жить в страхе. Хочу вернуть нашу жизнь. Мы были так счастливы, пока не явились вы, и походя не превратили все в дерьмо. Были счастливы, — надменно улыбается Орла. Мне хочется ее придушить. Да, Орла, были. Я люблю Элис, я готов на все ради нее, на все. Я вдруг понимаю, что раньше никому этого не говорил и тут же думаю, что, может, пока я не произнес этого вслух, это и не было до конца правдой. Да, я хотел, чтобы Элис была моей, но, может, я любил ее недостаточно сильно. Тогда почему вы хотите все бросить? Да не все, только договор. Я просто отказываюсь верить, что вы не видите разницы. Пожалуйста, объясните, как прослушивание телефонов, видеонаблюдение, угрозы и допросы, способствуют достижению того идеала, о котором вы говорили. Выражаетесь вы как адвокат, но действуете как тиран. Где-то звонит телефон, Урла бросает взгляд на часы. Извините, говорит она. Тиранам тоже иногда приходится работать. Она уходит куда-то в глубину дома. Я брожу по комнате, десять минут пятнадцать жду. Ну и как понять Орлу? Я не сомневался, что она окажется харизматичным волевым лидером, похожим на Джима Джонса или Дэвида Кориша. Примечание. Лидер секты Ветв Давидова. Погиб в 1993 году во время осады поместья Маунт Кармел агентами ФБР. Конец примечания. Но она совсем на них не похожа. Она производит впечатление внимательного и почти мягкого человека, открытого новым знаниям, готового воспринимать свежие идеи и прислушиваться к критике. Притворяется. Совпадение или что телефон зазвонил как раз в тот момент, когда я обренел ее в жестокости? Я смотрю на групповой портрет над камином. По бокам от Орла с мужем стоят Мэрил Стрип и Перс супругами. Неужели все эти знаменитости правда считают Орлу своей подругой? Или тоже попали в сети, с которой не в состоянии вырваться? Сколько разговоров было записано? Какие тайны вышли бы наружу, если бы они попытались освободиться? В комнату входят высокие мужчины, за ним семенит скотч-терьер. Вид у незнакомца усталые, рукава рубашки закатаны, на ногах поношенные ботинки. А я думал, мы с Орлой тут одни, откуда он взялся. «Здравствуйте, Джей!» — говорит незнакомец, протягивая руку. «Я Ричард, а это шоки!» Ричард лет на десять-пятнадцать старше Орлы. Волос у него и вообще во всей его внешности есть какая-то притягательная небрежность. Пес неотрывно смотрит на меня, готовый защищать хозяина. Орла очень хочет продолжить разговор с вами, но придется подождать. «Послушайте, я уже и так долго ждал. Я просто намерен вернуть свою жену и...» «К сожалению, — перебивает меня Ричард, — такие вопросы надо обсуждать с нашим бесстрашным лидером. Он заговорщицки мне подмигивает. Уверена, она скоро подойдет. А пока располагаетесь в это гостевая резиденция на юге поместья. Там вам будет удобно. Пройдете по тропинке 600 метров, повернете возле дерева направо и идите, пока не увидите дом». «Послушайте, не знаю, что за игру вы ведете». Терьер рычит. Ричард протягивает руку мне через плечо и открывает дверь. Потом кладет ладонь мне на спину. Она больна. Я тут же в панике думаю, что он говорит про мою жену, Элис. Ричард отступает на шаг. Нет, не Элис. Орла. Облегчение накатывает резко до дурноты. Я... я не знал. Ричард бросает на меня грустный взгляд, хотя ладонь его по-прежнему слегка подталкивает меня к выходу. Рад был познакомиться, Джейк. Орло говорила о вас и об Элис с большим восхищением. Дверь за мной закрывается. В лицо ударяет пары морского ветра, холод пробирает до костей. Внутри в теплом доме лает шоки. Влажный воздух кажется густым от тумана, коттеджа нигде не видно, снова ловушка. Ведь вполне вероятно, это у них в договоре что-то вроде условного шифра. Например, один говорит другому, что ты от Джерри не видел, а другой ему отвечает, его Вальчер отправили. А на самом деле оба знают, что несчастного Джерри сбросили со скалы, и тело сейчас несет течением по морю на север, мимо Фарерских островов и дальше в пучину океана.